Совершенная правда, продолжал наивно добродушный заводчик. Я и до сих пор помню одну соседнюю прачку. Постель моя стояла вот тут, видите, на п р а в о у окна. Ах, моя бедная комнатка! Что они с ней сделали? Он не на шутку был грустен. Что вы, сказал Саккар, отлично делают, что ломают эти старые лачуги. Вместо них теперь построят красивые дома. Разве вы стали бы жить теперь в такой к о н у р е А на новом бульваре вам отлично можно будет поселиться. Что правда, то правда, отвечал фабрикант по видимому вполне утешенный. Комиссия остановилась еще у двух домов. Доктор оставался у подъезда и курил, посматривая на небо. Когда они дошли до улицы де Замандье, дома п о р е д е л и Они проходили через большие отгороженные пространства и пустоши, где там и сям попадались полуразрушенные лачуги. Эта прогулка среди развалин очевидно веселила Саккара. Ему припомнился обед с его первой женой на холмах Монмартра, и он отлично вспомнил, как указал рукой на прорез через Париж от площади Шато до до тронной заставы. Осуществление этого давнего предсказания восхищало его. Он следил за прорезом с тайной радостью. Автор точно он сам своими железными руками нанес первый удар, и он перескакивал через лужи, говоря себе, что под этими развалинными в конце этого потока жирной грязи его ожидают три миллиона. Теперь все воображали себя за городом. Дорога пролегала среди садов, заборы которых были снесены. Попадались большие кущер, ц в е т а ю щ е й сирени. л и с т в а б ы л а нежно зеленого цвета. Сады эти походили на убежища, заросшие зеленью. В каждом имелся небольшой бассейн, миниатюрный каскад, уголки стен с обманчиво написанными на них беседками, с голубоватым горизонтом позади. Раскиданные и скромно спрятанные в зелени жилища походили на итальянские павильоны или греческие храмы. п о д н о ж ь я г и п с о в ы х колонн заросли мхом, а штукатурку фронтонов разъели сорные травы. Это загородные домики, сказал доктор, подмигивая. Но видя, что его не понимают, он объяснил, что при Людовике XV маркизы заводили себе укромные уголки для ночных кутежей. Это была мода, и он продолжал. Это называлось загородными домиками. В этой местности было их очень много. В них разыгрывались забавные с ц е н к и поверьте. Комиссия сделалась тогда очень внимательной. У обоих заводчиков блестели глаза, они улыбались и смотрели с живым интересом на эти сады и на павильоны, на которые они даже и не взглянули до объяснения своего коллеги. У одного грота они задержались надолго, но когда доктор, увидя один дом уже тронутый ломом, сказал, что узнает домик графа де Савиньи, прославившегося оргиями этого вельможи, вся комиссия ушла с бульвара, чтобы осмотреть развалину. Они влезли на обломки, пробрались в окна комнат нижнего этажа, а так как рабочие ушли завтракать, то они имели возможность оставаться тут столько, сколько им хотелось. Они п р о б о л л и здесь не меньше, чем с полчаса, рассматривая розетки потолка, ж и в о п и с ь над дверьми и в ы ч е р н ы е пожелтевшие от времени, фризы. Доктор восстанавливал расположение комнат. Видите, говорил он, эта комната была, вероятно, парадной столовой. Вот тут в этом стенном углублении стоял, наверное, огромный диван. Вот ножки зеркала. Ой, эти канальи умели наслаждаться жизнью. Они никогда не расстались бы с этими старыми развалинами, щекотавшими их любопытство, если бы арестит Саккар не потерял терпения и не сказал им, смеясь: "Сколько ни ищите, дам вы здесь больше не найдете. Идемте лучше по своим делам". Но прежде чем уйти, доктор влез на камни, осторожно отломал ломом маленькую раскрашенную головку Амура. И положил ее себе в карман. Наконец они достигли цели своей прогулки. Земли, прежде принадлежавшие госпоже Аберто, были очень обширны. Кафе Шантан и сад занимали всего лишь половину принадлежавшего сей я участка, а по остальному пространству было разбросано несколько небольших домов. Новый бульвар перерезывал весь этот большой параллелограмм. что в свое время успокоило Сакара, долго опасавшегося, что будет зацеплен только один кафешанта. И л а р с о н о было приказано очень громко заявлять свои претензии, так как боковые земли должны были возрасти ценностью в пять раз. Он уже угрожал городу, что воспользуется недавно появившимся декретом, разрешавшим владельцам отдавать только необходимую для общественных работ часть земли. Комиссию принял агент по отчуждению. Он повел их по саду, показал кафе шантан, представил объемистую папку дела. Но оба заводчика опять ушли вниз с доктором, которого они снова принялись расспрашивать о домике графа де Савиньи, занимавшем их воображение. Они слушали его р а з и н е рты где-то в саду, а он рассказывал им о маркизе Помпадур. о л е в о м н ы х п о х о ж д е н и я х Людовика XV, пока господин де Маре или Саккар продолжали обследование одни. Вот и готово, сказал Саккар, возвращаясь в сад. Если позволите, господа, я возьму на себя составление доклада. Фабрикант хирургических инструментов даже не слышал его слов. Он весь был погружен в эпоху регентства. А все-таки забавные времена! Пробормотал он. Потом на Шаронской улице они нашли фиакры и уехали, запачканные по колени в грязи, довольные своей прогулкой, как будто это была загородная поездка. В фиакре разговор переменился. Они перешли на политику, говоря, что император делает великие вещи. Ничего подобного тому, что они сейчас видели, никогда еще не бывало. Когда дома будут отстроены, эта большая прямая улица будет великолепна. Саккар представил доклад, и жюри отпустило три миллиона. Спекулянт был на краю гибели. Он не мог бы ждать и месяца. Деньги эти спасли его от разорения и даже чуть ли не от уголовного суда. Он заплатил пятьсот тысяч франков из миллиона, который был еще должен своему о б о й щ и к у и подрядчику за дом в парке Монсо. Он заткнул и другие дыры. Пустился в новые дела, оглушил Париж звоном этого настоящего золота, которое он сыпал лопатами на полке своего железного шкафа. Золотая река обрела наконец источники. Но это не было еще основательное, наличное богатство, текущее ровной и непрестанной струей. Выпутавшись, Сакар считал себя бедняком, с о с т а в ш и м и с я крохами от трех миллионов, и наивно говорил, что он еще слишком беден. и не может поэтому остановиться и скоро почва снова з а т р е щ а л а у него под ногами. л а р с о н о так превосходно вёл себя в шаронской операции, что Саккар, после краткого колебания, довёл свою честность до того, что уплатил ему выговоренные десять процентов и взятку в тридцать тысяч франков. Тогда л а р с о н о открыл банкирскую контору. Когда его сообщник сердито упрекал его в том, что он богаче его. Этот ф р а н т в желтых перчатках отвечал ему, смеясь: "Видите ли, дорогой маэстро, вы большой мастер в ы з ы в а т ь золотой дождь, но вы не умеете подбирать этого золота". Госпожа с и д о н и воспользовалась удачей брата для того, чтобы занять у него десять тысяч франков, на которые она отправилась на два месяца в Лондон. Вернулась она без гроша. Никто никогда не узнал, куда девались эти десять тысяч франков. Бог мой, эти дела не д ё ш е в ы отвечала она на распросы. с Я перерыла все библиотеки, у меня было три секретаря для изысканий. А когда у неё спрашивали, имеет ли она наконец верные данные относительно её трёх миллиардов, она сначала таинственно улыбалась, а потом бормотала: "Все вы ф о м ы неверующие. Я ничего не нашла, да." но все же это ровно ничего не доказывает увидите вот увидите однако же она не совсем даром потратила время в Англии ее брат министр воспользовался ее поездкой и возложил на нее какое-то щекотливое поручение вернувшись она получила большие заказы от министерства с нею произошло новое перевоплощение теперь она заключала сделки с правительством Брала на себя всевозможные поставки. Она продавала правительству провианты, оружие для войск, обстановки для префектуры, общественных учреждений, дрова для отопления канцелярий и музеев. Несмотря на зарабатываемые деньги, она так и не решилась расстаться со своими вечными черными платьями, а лицо ее оставалось по-прежнему желтым и скорбным. Тогда Саккар сказал себе, что несомненно ее-то он и видел во время оные украдкой, выходившую от их брата э ж е н а Она, очевидно, всегда находилась с ним в секретных сношениях для обделывания таких делишек, о которых никто в мире ничего не знал. Среди всех этих спекуляций и неутолимой жажды ножи в ы р е н е медленно умирала. Тетка ее скончалась. Сестра вышла замуж и покинула дом. где теперь оставался только отец, окружённый торжественной сумрачностью огромных комнат своего особняка. Рене в один сезон промотала наследство тетки. Теперь она играла в карты. Она нашла такой салон, где дамы засиживались за карточным столом до трех часов ночи, проигрывая по сотни тысяч франков в одну ночь. Должно быть, она попробовала и пить, но была не в силах продолжать. в ней поднималось непобедимое отвращение. С той поры, как Рене ощутила с ь одна во власти этого уносившего ее светского потока, она опускалась все больше и больше, не зная, как убить время. Она все перепробовала. Ничто не интересовало ее, она изнемогала под гнетом страшнейшей скуки. Она состарилась. Под глазами ее образовались синие круги, нос обострялся. Линия губ внезапно искривлялась порывистым смехом. Это был конец женщины. Когда Максим женился на Луизе и молодые люди уехали в Италию, Рене перестала думать о своем любовнике, по-видимому, даже совсем забыла о нем. А когда через полгода Максим вернулся один, похоронив Горбунью на кладбище какого-то маленького ломбардского городка, она стала относиться к нему с ненавистью. Она вспомнила Федру, вспомнила должно быть ту отравленную любовь в припадке которой так рыдала Ристори. И тогда, не желая видеть у себя молодого человека, стремясь вырыть навсегда б е з д н у позора между отцом и сыном, она насильно поведала своему мужу о кровосмешении, рассказала ему, что в тот день, когда он застал ее с Максимом, это было не в первый раз. И что Максим преследовал ее уже давно, стараясь изнасиловать. с а к а р у было весьма неприятно ее упорное стремление раскрыть ему глаза. Ему пришлось поссориться с сыном, перестать видеться с ним. Молодой вдовец, обогащенный приданым жены, поселился холостяком в небольшом особняке на Авеню императрицы. Он бросил службу и завел скаковых лошадей. Эта месть была одной из последних у тех Рене. она там стила, она бросила этим двум людям прямо в лицо ту мерзость, в которую они толкнули ее. Она говорила себе, что теперь они уже не станут насмехаться над ней, взяв один другого под руки как товарищи. В этом крушении всех ее привязанностей наступила такая минута, когда у Рене не осталось ни одного любимого существа, кроме ее горничной. Мало по м а л у она привязалась к Селесте как к дочери. Быть может, эта девушка была для нее единственным, что осталось у нее от любви Максима, напоминало ей канувшие вечность часы наслаждений. Быть может, ее просто трогала верность этой служанки, этого доброго сердца, спокойной заботливости которого ничто не могло поколебать. Мучаясь угрызениями совести, Рене мысленно... Благодарила Селесту за то, что она, присутствуя при ее позорном поведении, не почувствовала к ней отвращения и не бросила ее. Она воображала себе какое-то самопожертвование, целую жизнь отречения от личных утех, потому что только этим она могла объяснить себе спокойствие камеристки при виде ее преступной любви, ледяные руки девушки, ее ровное, почтительное ухаживание за барони. И она тем более радовалась этой преданности, что Селеста была заведомо честна и экономна, не имела ни любовников, ни пороков. Иногда в грустные минуты Рене говорила ей: "Знаешь, милая, ты-то и закроешь мне глаза". Селеста не отвечала, а только странно улыбалась. Однажды утром она преспокойно заявила ей, что уезжает от нее к себе на родину. Рене вся затряслась, точно с ней случилось большое несчастье. Она запротестовала, з а б р о с а л а ее вопросами, почему она покидает ее, когда они так хорошо уживаются. Она предложила удвоить ей жалование, но на все ласковые слова Рене горничная отвечала отрицательно, спокойно и упорно качая головой. Видите ли, б а р ы н я сказала она наконец, предложите вы мне все золотые россыпи Перу. Я не останусь больше ни одной недели. Вы меня не знаете, б а р ы н я Я при вас вот уже восемь лет, не правда ли? Так вот, в тот день, как я к вам поступила, я сказала себе, как только я скоплю пять тысяч франков, я уеду туда на родину, куплю дом в л а г а ш е и заживу себе благополучно и счастливо. Понимаете, б а р ы н я Это я себе такой обет дала. Вчера вы мне заплатили жалование, и теперь у меня пять тысяч франков собраны сполна. У Рене похолодело сердце. Ей представилась Селеста, проходящая позади нее и Максима, когда они целовались, проходящая с полным равнодушием, ничем не интересующаяся, поглощенная мыслью об этих пяти тысячах франков. Она попробовала все-таки удержать ее, так как при том одиночестве, в котором ей теперь предстояло жить, ее охватывал ужас. она надеялась, несмотря ни на что, удержать около себя это упрямое животное, которое она считала беззаветно преданным себе и которое на самом деле оказалось бесчувственным в своем с е б е л ю б и и Но та улыбалась и продолжала качать головой б о р м о ч а Нет, нет, это невозможно. Матери родной и то я отказала бы. Я куплю пару коров, заведу, может быть, м е л о ч н у ю лавочку. У нас там очень мило. Ах, вот если бы вы навестили меня, я была бы рада. Это недалеко от Кана. Я вам оставлю свой адрес. Тогда Рене перестала настаивать. Оставшись одна, она горько заплакала. н а другой день ей пришла в голову болезненная прихоть проводить Селесту на вокзал Западной железной дороги в своей собственной карете. Она дала ей одно из своих дорожных одеял, подарила денег. Хлопотала вокруг нее точно мать, дочь которой предпринимает д л и н н о е у т о м и т е л ь н о е п у т е ш е с т в и е В карете она смотрела на нее влажными глазами. Селеста болтала, говорила, как она довольна, что уезжает. Потом, ободренная, стала изливать и давать своей б а р ы н е советы. Я б а р ы н я никогда не могла бы смотреть на жизнь так, как вы. Я частенько думала про себя, когда заставала вас с молодым барином. Но можно ли делать такие глупости из-за мужчины? Это всегда дурно кончается. Но нет, я всегда стерегалась. Она засмеялась и откинулась в угол кареты. Только денежки мне перетрясли бы, продолжала она, а теперь я все плакала бы до да плакала. Глаза лишь портить. Зато бывало, как увижу мужчину, сейчас за метлу схвачусь. Никогда только я не осмеливалась сказать вам все это. До да меня оно и не касалось. На то была ваша воля, а м о ё дело было честно зарабатывать свои деньги. На вокзале Рене непременно захотела заплатить за ее проезд и взяла ей билет первого класса. Так как они приехали слишком рано, она удержала ее еще при себе, пожимая ей руки и повторяя: «Будьте осторожны, заботьтесь о себе, милая Селеста». Та позволяла ласкать себя. В глазах ее бары не стояли слезы, а она сохраняла счастливое, свежее и улыбающееся лицо. Рене опять упомянула о прошлом, и вдруг та воскликнула: "Совсем было забыла! Я не рассказала вам еще, что вышла с Батистом, к о м м е р д и н е р о м Барина. От вас должно быть скрывали." Молодая женщина призналась, что она ничего не знает. Так вот, помните его важную осанку? и презрительные взгляды. Вы сами говорили мне об этом. Все это была одна комедия. Он не любил женщин и никогда не приходил в людскую, когда мы там сидели. Теперь-то уж можно сказать. Он даже говорил, что в гостиной и смотреть на дам противный за их декольте. Знаю я, почему он не любил женщин. И нагнувшись к уху Рене, она прошептала ей что-то такое, от чего та покраснела. тогда как сама она продолжала сохранять добродетельное спокойствие, когда новый конюх, продолжала она, открыл все барину, барин предпочел скорее прогнать б а т и с т а чем подать на него в суд. Говорят, что эти гадости давно уж происходили в конюшнях. Как подумаешь, что этот Верзило притворялся, будто любит лошадей, он просто любил конюхов. Ее прервал звонок. она торопливо схватила те восемь или десять свертков, с которыми не хотела расстаться, дала себя поцеловать и ушла, не оборачиваясь. Рене оставалась на вокзале, пока не раздался свисток локомотива, и когда поезд у ш ё л она пришла в отчаяние, не зная, что ей теперь делать. Будущие дни мысленно тянулись перед ней пустые, как эта большая зала, где она осталась теперь одна. она снова уселась в карету и приказала кучеру ехать домой, но по дороге передумала. р е н н страшила ее спальня, ожидающая ее там скука. ей не хватало даже мужества вернуться домой, чтобы переодеться для обычной прогулки. она ощущала потребность в солнце, в толпе. И р е н а приказала кучеру вести ее в Булонский лес. было четыре часа. лес понемногу пробуждался от тяжелой полдневной жары. Вдоль а в е н ю императрицы неслись облака пыли. Вдали виднелись большие зеленые пространства, кончавшиеся на горизонте холмами с е н к л у и с ю р е н над которыми возвышалась серая масса Мон-Велериена.